Глава 38. Генеральная ассамблея. По утверждению историков, хотя кто им верит, было время, когда в прежнюю организацию объединенных наций входили 172 государства. В организации объединенных планет насчитывалось всего 7 членов, но этого подчас было более чем достаточно. В порядке удаленности небесных тел от Солнца семерка выглядела так. Меркурий... Земля, Луна, Марс, Ганимед, Титан и Тритон. В списке было немало пропусков и неясностей, оставленных, очевидно, по принципу «будущее рассудит». Критики не уставали подчеркивать, что большинство в организации объединенных планет составляют отнюдь не планеты, а спутники. И не смехотворно ли, что в список вовсе не попали четыре гиганта Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун? Но на газовых гигантах никто не жил, и, похоже, никогда жить не будет. То же самое относилось и к пятой обойденной вниманием планете, к Венере. Даже самые отпетые энтузиасты реконструкции планет сошлись на том, что на обуздание Венеры уйдут столетия. Разумеется, меркуриане не сводили с нее глаз и, несомненно, вынашивали далеко идущие планы. Раздельное представительство Земли и Луны также служила яблоком раздора. Остальные члены ООП считали, что в одном уголочке Солнечной системы сосредоточивается чересчур большая власть. Однако на Луне население было больше, чем на всех других мирах, не считая самой Земли. Кроме того, Луну избрали местом встреч членов организации. И, по правде говоря, Земля и Луна не соглашались друг с другом никогда и ни в чем, так что возможность возникновения блока между ними казалась более чем сомнительной. Марс осуществлял опеку над малыми планетами, за исключением астероидов типа Икара, подведомственных Меркурию, и горсточки дальних астероидов с Афелием за орбитой Сатурна. Их интересы защищал Титан. В один прекрасный день крупнейшие из астероидов, к примеру, Паллада, Веста, Юнона и Церера, быть может, станут настолько значимыми, что удостоятся права иметь собственных представителей в ООП, и число членов организации достигнет двузначной цифры. Ганимед представлял не только Юпитер, а, следовательно, большую массу, чем все другие планеты вместе взятые, но также и остальные 50 с чем-то юпитерианских спутников, с учетом временно захваченных из пояса астероидов, что, впрочем, служило поводом для бесконечных юридических споров. В свою очередь Титан взял на себя опеку над Сатурном, его кольцами и спутниками, число которых превышало три десятка. Положение Тритона оказывалось запутанным еще более. Самая крупная из лун Нептуна была в то же время самым дальним телом Солнечной системы, имеющим постоянное население. Вследствие этого обязанности у посла Тритона было просто не перечесть. Он представлял Уран и восемь его необитаемых лун, Нептун с тремя его спутниками, Плутон с его единственной луной и сиротливую, лишенную спутников, Персефону. Отыщись за Персифона и другие планеты, они тоже подпали бы под юрисдикцию Тритона. И словно всего этого не хватало, посол внешнего мрака, как его подчас называли, случалось, Плаксива спрашивал, а как насчет комет? С общего согласия ответ на его вопрос откладывался на неопределенное будущее. И вдруг оно, это будущее, стало весомым и зримым. По формальным признакам раму следовало отнести к кометам, Ветины из них также были гостями из межзвездных глубин, и многие, двигаясь по гиперболическим орбитам, подходили к Солнцу даже ближе, чем Рама. Любой знаток космического права состряпал бы из приведенных доводов хорошенькое дельце, а посол Меркурия в Организации Объединенных Планет был, вне сомнения, одним из лучших знатоков. Разрешите предоставить слово его превосходительству послу Меркурия. Поскольку делегаты располагались против часовой стрелки в порядке возрастания удаленности планет от Солнца, Меркурианин сидел непосредственно справа от председателя. До самой последней минуты он неотрывно вглядывался в экран своего компьютера. Теперь он снял синхронизирующие очки, с помощью которых читал неведомые никому сообщения, собрал в стопку листки с записями и проворно поднялся на ноги. «Господин председатель!» Уважаемые коллеги, я позволю себе начать с краткой характеристики обстановки, сложившейся на настоящий момент. Услышание такое зуст и иного оратора, слушатели как один отозвались бы на краткую характеристику единодушным стоном. Однако меркуриане всегда говорили именно то, что хотели сказать. Гигантский космический корабль или искусственный астероид, получивший название «Рама», был впервые обнаружен более года назад еще за орбитой Юпитера. Первое время считалось, что это естественное тело, движущееся по гиперболической орбите, и что оно, обогнув Солнце, вновь уйдет в межзвездное пространство. Когда была выяснена истинная его природа, разведывательному кораблю «Индевор», приписанному к службе Солнца, было приказано встретиться с пришельцем. Уверен, что мы от души поздравим капитана Нортона и его экипаж с мастерским выполнением поставленных перед ними уникальных задач. В свое время многие верили, что Рама мертв, заморожен сотни тысяч лет назад и не способен жить ни при каких обстоятельствах. Это, быть может, действительно так, но только в строго биологическом смысле. Все, кто изучал этот вопрос, в принципе согласны, что ни один живой организм сколько-нибудь значительной сложности не в состоянии перенести гипотермический сон дольше двух-трех веков. Даже при температуре абсолютного нуля остаточные квантовые эффекты сотрут столь значительную часть внутриклеточной информации, что о воскрешении не может быть и речи. Поэтому казалось, что рама представляет собой лишь громадную археологическую ценность и не вызывает никаких политических проблем. Сейчас для нас очевидно, что подобная позиция была более чем наивной, хотя нельзя не вспомнить тех, кто с самого начала утверждал, что рама вышел к Солнцу слишком точно для чисто случайного совпадения. Однако и при таком условии можно было считать, собственно, так и считали, что мы наблюдаем результат грандиозного, но неудачного эксперимента. Рама, мол, достиг намеченной цели, а разумные существа, направившие его в полет, погибли, но и подобная точка зрения, как выяснилось, простодушное заблуждение, заведомая недооценка интеллекта тех, с кем мы имеем дело. Мы не приняли во внимание одного – возможности, не биологической жизни. Если согласиться с весьма убедительной теорией доктора Переры, которая, безусловно, удовлетворяет всем наблюдаемым фактам, создания, населяющие сегодня раму, до недавнего времени просто не существовали. Их чертежи или схемы были заложены в какое-то центральное хранилище, а когда пробил час, они были изготовлены из подручных материалов, по-видимому, из металлоорганической взвеси цилиндрического моря. Подобный замысел, конечно, далеко превосходит наш, нынешний уровень технологии, однако не представляет теоретических трудностей. Ведь печатные схемы не в пример живой материи способны хранить информацию без потерь в течение практически неограниченного времени. Таким образом, Рама сейчас переведен в рабочий режим и выполняет волю своих создателей, кто бы они ни были. С нашей точки зрения безразлично, погибли ли сами раманы миллионы лет назад, или они в свою очередь будут воссозданы и присоединятся к своим слугам в определенный момент. С участием или без участия Раман их воля будет выполнена, более того, она уже выполняется. Доказано со всей очевидностью, что на Раме есть работоспособный двигатель. Через несколько дней корабль достигнет перигелия, где по логике вещей перейдет на другую орбиту. Возможно, мы вскоре приобретем новую планету, обращающуюся в околосолнечном пространстве, которое находится под юрисдикцией моего правительства. Или, что тоже не исключается, после дополнительных маневров Рама выйдет на иную орбиту на любом расстоянии от Солнца. Быть может, даже станет спутником одной из крупных планет, например, Земли. Следовательно, коллеги-делегаты, мы сталкиваемся с богатым ассортиментом возможностей, и некоторые из них весьма неблагоприятны. Непростительной глупостью было бы считать, что рамони непременно окажутся доброжелательными и неспособными повредить нам. Если они явились к нам в Солнечную систему, значит им здесь что-то нужно. Даже если им нужны знания и только знания – то кто поручится, что эти знания не будут использованы нам во вред? Нам противостоит техника, обогнавшая нашу на сотни, если не на тысячи лет, и культура, с которой у нас, возможно, вообще не найдется точек соприкосновения. Мы тщательно изучили поведение раманских биологических роботов, биотов, по пленкам, отснятым капитаном Нортоном, и пришли к определенным выводам, которыми мне и хотелось бы с вами поделиться. Нам, меркурианам, в известном смысле, не повезло. У нас нет местных форм жизни, но мы, разумеется, располагаем самыми полными представлениями о земной зоологии, и мы нашли в этих представлениях одну пугающую параллель. Я говорю о колонии термитов. Как и рама, такая колония есть искусственный мир, контролирующий внешнюю среду. Как и на Раме, жизнеспособность этого мира зависит от множества специализированных биологических инструментов, от рабочих, строителей, крестьян и воинов. Нам неизвестно, существует ли в колонии Раман королева, но разрешите высказать догадку, что остров, названный Нью-Йорком, играет аналогичную роль. Очевидным абсурдом было бы продолжать эту аналогию слишком далеко, она не выдерживает критики во многих отношениях, но я все же решил провести ее, и вот почему. Возможно ли сотрудничество и взаимопонимание между людьми и термитами? Пока наши интересы не сталкиваются, мы относимся друг к другу терпимо. Но если нам или им понадобится территории или ресурсы другой стороны, пощады не жди. Спасибо нашему разуму и нашей технике, мы, когда серьезно хотим, способны одержать победу. Однако подчас она дается нам нелегко, и находятся люди, верящие, что в конечном счете победа будет принадлежать термитам. Имея это в виду взвести страшную угрозу, которую Рама может, я не сказал, должен, представлять для человеческой цивилизации. Какие шаги мы предприняли, чтобы парировать эту угрозу в случае, если дело повернется к худшему? Ровным счетом – никаких. Мы только говорили, строили умозаключения, дописали ученые статьи. Итак, разрешите сообщить вам, коллеги-делегаты, что Меркурий сделал нечто большее. Исходя из положений статьи 34 Космического соглашения 2057 года, уполномачивающей нас на любые шаги для защиты неприкосновенности около солнечного пространства, мы доставили в район Рамы сверхмощное ядерное устройство. Мы будем очень рады, если нам не придется к нему прибегнуть. Но теперь мы, по крайней мере, не беспомощны, как раньше. Нас могут упрекнуть, что мы приняли решение в одностороннем порядке, без проведения предварительных консультаций. Мы принимаем этот упрек. Но не воображаете ли вы, при всем моем уважении к организации, господин председатель, что такого решения можно было достичь в согласованном порядке в приемлемый срок. Мы считаем, что действовали не только в собственных интересах, а и в интересах всего человечества. Настанет день, когда грядущие поколения выразят нам признательность за нашу дальновидность. Мы отдавали и отдаем себе отчет в том, какой трагедией, чтобы не сказать преступлением, будет уничтожить столь удивительное творение разума, каким является рама. Если существует хоть какой-то путь избежать этого, не подвергая риску все человечество, мы будем счастливы узнать о нем. Мы такого пути не нашли, а время, отпущенное нам, истекает. До момента, когда Рама достигнет Перигелия, осталось несколько дней. За эти дни надо сделать выбор. Мы, разумеется, пошлем дополнительное предупреждение на Индевор, но советуем капитану Нортону немедленно подготовиться к тому, чтобы стартовать... В течение часа кто поручится, что решающие события не начнутся на раме с секунды на секунду? Я заканчиваю. Господин председатель, коллеги-делегаты, благодарю вас за внимание, надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество.